загадочные сердечные дела сердце и впрямь загадочный орган возможно не зря древние считали что в нем пребывает душа по крайней мере пересадка органов одного человека другому поставила перед медиками вполне серьезную проблему не воспринимают ли реципиенты вместе с органами и какие то личностные качества доноров особенно актуальна эта тема стала после резонансной истории в сша в ее героини преподавательницы танцев из нью йорка неко сильвии и клеэр после пересадки чужого сердца странным образом поменялись все вкусы и пристрастия сильвия которая всю жизнь придерживалась строжайшей диеты после операции превратилась в страстную поклонницу пива жареных куриных и крочков и прочей молодежной еды внушавшей ей раньше отвращение более того у несчастные сдвинулась не туда куда надо сексуальная ориентация вопреки своим твердым моральным установкам она стала находить крайне привлекательными некоторых представительниц своего же слабого пола и испытывать к ним странные если не сказать больше, в лечении. Это вконец переполнило чашу терпения учительница танцев, и она решила выяснить все о своем доноре. Оказалось, что им был молодой 18-летний парень, погибший в автомобильной аварии. Ощущение трансформации личности мучает очень многих пациентов, получивших не только донорский орган но даже чужую кровь в этом плане показателем случай с известным немецким политикам оскаром лафонтенном вскоре после покушения на него двадцать пятого апреля девяностого года тогда он получил тяжелое ноживое ранение лафонтен с удивлением рассказывал родственникам и друзьям что его неодолимо тянет к сигаретам хотя до этого он никогда в жизни не курил лечащие врачи высказали предположение что это могло произойти только из за того что после покушения ему перелили три литра консервированной крови и вместе с ней перелилась никотиновая зависимость ведь многие доноры являются заядлыми курильщиками таким образом после операции пострадавшему политику Приш пришлось бороться с неизвестно чьей дурной привычкой любопытно что до сего времени практически ничего не известно о научных исследованиях посвященных изучению и объяснению причин изменения личности людей получающих чужой орган ученые видимо опасаются обвинений от своих коллег в мистике и делают вид что проблемы как бы и не существует. а лишенные научных разъяснений пациенты рециенты вынуждены пребывать в пугающем одиночестве с чужими чувствами кроме того что вместе с чужим сердцем человек может перенять и привычки донора ученые установили еще один сердечный феномен до сегодняшнего дня не нашедшие объяснение прежде чем о нем говорить надо отметить тот хорошо известный факт что в любой стране независимо от того бедная она или богатая продолжительность жизни у женщин выше чем у мужчин правда в развитых странах разница в продолжительности жизни сильного и слабого полов составляет пять шесть лет в бедных немного меньше связано это прежде всего с тем что в небогатых государствах уровень здравоохранения тоже низкий поэтому много женщин умирает во время родов и все таки почему женщины живут дольше мужчин ответ на этот вопрос может быть двояким первая его часть связана с историей развития человека вероятно коль женщина достигает возраста в котором может еще принять активное участие в воспитании внуков то это выгодно не только для семьи но и для всего человеческого вида а вторая с физиологией женского сердца Которое, как выяснили английские ученые почти не стареет ученые обследовали работу с сердцем у двухсот пяти здоровых мужчин и женщин в возрасте от вости до восьмиде лет которые никогда активно не занимались физической культурой при этом ученые обратили внимание на объем выталкиваемой крови при каждом сокращении сердечной мышцы скорость кровотока и кровяное давление кроме того были измерены объемы предсердий желудочков а также толщина мышечных стенок результаты оказались удивительными выяснилось что у мужчины к семидесяти годам в сравнении с восемнадцати летним возрастом мощность сердца снижается на двадцать двадцать пять процентов то время как сердце пожилых молодых женщин работает одинаково хорошо то есть у них его мощность с возрастом практически не меняется. За период от 20 до 70 лет у мужчины исчезает около трети сократимых клеток стенок сердца, а у женщины они остаются почти в том же количестве, что и в молодые годы. С чем это связано, ученые не знают. Во всяком случае, женские половые гормоны, как предполагалось ранее к этим явлениям, отношения, похоже, не имеют. Но, коль мы заговорили о мужском и женском сердцах, наверное, не лишний будет рассказать и о синдроме разбитого сердца. После этого словосочетания человек может и улыбнуться, посчитав, что о разбитом сердце могут говорить лишь поэты и романисты. Но это далеко не так, поскольку именно такой диагноз иногда ставят своим пациентам кардиологи. Впервые он был описан в 90-м году прошлого века японскими врачами а спустя много лет этот диагноз признали и в других странах обычно синдром появляется у женщин которым больше сорока правда в основном у тех у которых неудачно сложился любовный роман и что самые любопытные исследования функционирования их сердца с помощью современных приборов показывают что у них наблюдаются те же самые нарушения что и при инфаркте миокарда эти главные сердечные сосуды у пациенток находились в полном порядке но в то же время количество гормонов стресса адреналина у этих женщин было в два* три раза больше чем у страдающих инфарктам более того по сравнению со здоровыми людьми количество адреналина у этих представительниц прекрасного пола оказалось выше в семь десять а в некоторых случаях даже в тридцать раз таким образом у врачей появилось вполне обоснованное предположение что как раз гормоны оказывают на сердце более негативное влияние поскольку заставляет его отвечать на отрицательные воздействия общеизвестными симптомами инфаркта полевыми ощущениями за грудиной жидкими массами в легких острой сердечной недостаточностью к счастью больные этим синдромом довольно быстро выздоравливают